«Моя ненависть к Феодору, ко всем христианам, ничто в сравнении с злобою, которую он питает в душе своей к всему правнуку Олега. Он взял на себя клятвенное обещание, не выполненное ни отцом его, ни дедом, воздать злом за зло, кровью за кровь. Он жил долго у печенегов, ездил в Византию и успел склонить на свою сторону хитрого государя, для которого могущественный Владимир с каждым днем становится опаснее. Ласкаясь надеждою, что он не только совершит кровавую месть свою, но возвратит потомку древних князей киевских законное их наследие. — Как? — прервал Лютобор. — Неужели не совсем еще истребился род о с к о л ь д о в Нет. Единственная отрасль этих несчастных князей — сын внуки о с к о л ь д о в о й которая с отцом своим успела укрыться от мечей убийц в землю хорватскую, жив еще. По неисповедимой воле богов, этот юноша служит теперь правнуку того, кто отнял его наследие и умертвил его прадеда. Кто же из витязей княжеских этот потомок о с к о л ь д а Тайна э т о немногим и з в е с т н о Я знаю е ё но открою не прежде, о к а не истощу всех средств к нашему спасению. — Но как узнал ты эту тайну? — спросил с любопытством Лютобор. — А вот слушай, я расскажу тебе все. Лет восемнадцать тому назад, когда покойный князь Святослав Игоревич приехал в Киев повидаться со своей матерью, княгинью Ольгою, случилось ему быть на охоте близ горы Хоревицы, за выше городом. Он пригласил и меня вместе с ним позабавиться этой любимую его потехую. Вот это к подвечер, когда князь, беседуя со мною, ехал уже с поля, какой-то высокий муж выскочил из-за куста и хотел хватить его по голове бердышом. Князь увернулся, и вся толпа бросилась за разбойником, который пустился бежать в самую средину леса. Все это произошло в несколько мгновений, Но исполинский рост незнакомца и грозные черты лица его глубоко врезались в моей памяти. Воевода Претич и трое других княжеских витязей, гоняясь за ним по пятам, наехали на небольшую избушку, построенную в глубоком овраге. Витязи продолжали гнаться за разбойником, а Претич сошел с коня, заглянул в эту лачушку и нашел в ней почти грудного ребенка, весьма бедно одетого, но у которого на шее висела небольшая золотая гривна нехитрой работы. Когда витязи возвратились назад, не поймав убийц, то, размыслив хорошенько, что в этой избушке некому жить, кроме разбойника, и что ребенок его сын, они захватили его с собою и привезли к князю. Не знаю, что было бы с этим горемычным сиротою, если б не сжалилась над ним княгиня Ольга. Она взяла его к себе и при кончине завещала любимой своей ключнице Малуше, матери нашего князя Владимира, иметь о нем попечение, как о собственном своем детище. Малуша переехала на ж и т ь ё в Великий Новгород, где воеводствовал тогда ее сын, и когда Владимир, по смерти родителя своего, овладев всем царством русским, начал княжить в Киеве, то я заметил в числе его витязей двух юношей, которые любили друг друга как родные братья. Они оба охотно беседовали со мною о таинствах и преданиях веры нашей. Один из них, поразговорясь однажды со мною, признался, что воспитанный матерью великого князя вместе с другим сиротою, который тогда служил Владимиру, он не знает ни роду своего, ни племени. Что с младенчества носит на груди золотую гривну, как единственное наследие отца своего. И что всякий раз, когда он пытался повыведать что-нибудь от благодетельницы своей малуши, она отвечала ему, «Не спрашивай, д е т я т к а ты и товарищ твой, вы оба горемычные сироты. Одного из вас нашли в дремучем лесу, Другого на ратном поле, между мертвыми. «Кто вас поит и кормит, тот вам и отец и мать».